Глава седьмая. Фабиан. «Я смотрю, ты сегодня в хорошем настроении. Стоящий рядом Лафар тоже взял с подноса проходящего мимо лакея бокал вина. А то, что-то все последние дни ты прямо рыкал на всех. Будем считать, что это было временное помутнение», — Фабиан пригубил вино. Неотрывно наблюдал, как Эленсия кружится в танце с Гантисом среди других пар в зале. Но все же спросил, «А Тайла где?» Она обосновалась на одном из диванчиков с подругами, сплетничает и жалуется на жизнь. Причем в голосе Лафара не мелькнула и тени осуждения. Он явно воспринимал свою супругу такой, какая она есть. Пайлир все настаивает, чтобы тайла, оставшееся время до рождения ребенка, провела в тишине и спокойствии. Нужно увести ее в загородное поместье, но она все упрямится. Говорит, что без нее бедняжка Эленсия свое будущее точно устроить не сможет. Хотя, как я смотрю, Он тоже заметил ее среди танцующих. Твоя подопечная весьма неплохо проводит время. Гантис — неплохая кандидатура. Да он, можно сказать, идеален. Лафар с искренним изумлением смотрел на друга. Идеален? Это чем же он заслужил похвалу от того, кто феноменален в своей придирчивости? Так тут и придираться не к чему, Фабиан пожал плечами. По суди сам, он богат и знатен. Он занимает высокое положение в обществе, но не красуется этим. и старается быть по-настоящему полезным в имперском совете. Более того, он не был замечен ни в каких сомнительных делах и интрижках. Так что даже если таковые и имелись, ему хватает ума достаточно грамотно их скрывать. И ведь Эленсия ему очень нравится. До такой степени, что он уже ведет разговоры о свадьбе. Но главное, Фабиан довольно улыбнулся, «Гантис, как я уже выяснил, вполне себе уязвим для искусного магического внушения». «То есть...» — Лафар нахмурился. «Это здесь при чем Фабиан ответил не сразу. Сделал еще глоток, пристально следя, как после танца о чем-то с улыбками беседующие Гантис и Элентия отошли к окну. «Это очень даже при чем, Лафар?» Совершенно невозмутимо произнес Фабиан, но на всякий случай магически защитившись от любого подслушивания. И я желаю Эленсию. И не просто желаю, а только ее одну. И раз уж так сложилось, я не намерен своего упускать. Слушай, ты хоть и мой друг, но извини за откровенность, это слишком цинично даже для тебя». Лафар даже оторопел от возмущения. «Бедняжки и так не просто с этой потерей памяти, так неужели ты и вовсе сломаешь ей жизнь?» «Да нет, естественно», — хмуро парировал Фабиан. «На той и расчет, чтобы никак ее будущему не навредить. Так что тут все просто. Она станет женой Гантиса. Затем лишь уточнением, что будет моей любовницей ровно столько, сколько я захочу. Делить ее ни с кем я это время, естественно, не собираюсь. Так что попросту внушу Гантису, будто у него с новоиспеченной супругой, все с супружескими обязанностями нормально, хотя по факту он вообще к ней не притронется». «Ну а потом, когда я к Каленсии охладею, естественно, отдам ее законному мужу». «А ты уверен, что она вообще на подобное согласится?» скептически возразил Лафар. «Фактически ты целенаправленно выдаешь ее замуж, но при этом пользуешься ею сам. Оно и звучит-то весьма сомнительно, что уж говорить о воплощении в реальности. Она согласится». Фабиан ни на миг в этом не сомневался. «Я сделаю все, чтобы согласилась». Соблазнить ее будет не так уж и сложно, она и без каких-либо усилий с моей стороны уже чувствует ко мне скрытую, но сильную симпатию. Так что ее собственные желания на моей стороне, уж поверь мне, тут точно никаких сложностей не возникнет. Дело казалось уже решенным, и какие-либо загвоздки, если таковые вообще возникнут, ничтожными. Но кроме того, чтобы присвоить Эленсию, нужно было разобраться с еще одним вопросом, со Спейером. Насчет неведомого артефакта можно будет завтра в гильдии архимагов разузнать, да и тайную стражу поторопить с поисками этого затаившегося мерзавца. Пока главное обеспечить Ленси безопасность, а все остальное само собой приложится. Тут уж без сомнений. Анастасия. То ли со мной что-то не то, то ли даже не знаю. Вот Гантис. И внешне привлекательный, так еще и вдобавок обходительный, милый и остроумный. Чего, спрашивается, еще надо? Но стойкое ощущение, будто чего-то не хватает. Хотя, может, даже не в Гантисе дело, а в том, что на фоне Фабиана любой, даже самый идеальный мужчина будет казаться пресным. Нет той искры, того огня, той исходящей силы. Как бы ни бесил меня порой Фабиан, я не могла не признать, что все же рядом с ним мне куда интереснее, чем с кем-либо, волнительнее, чем с кем-либо. Но я старалась все же на этом не зацикливаться. В конце концов, как говорится, от добра добра не ищут. Пусть такие, как Фабиан, наверняка много в чем хороши, но для крепкого, спокойного брака, без скандалов и нервотрепок, нужно выбирать таких, как Гантис. «Леди Эленсия, я был уверен, что нельзя быть очаровательной, но вы с каждым разом поражаете меня все больше», во время очередного танца рассыпался в комплиментах он. Я никогда не нарушал этикет, но признаться уже близок к этому. Пусть непозволительно смотреть на леди так пристально, но я просто не в силах отвести взгляд. Что ж, с улыбкой ответила я, я готова быть вашей соучастницей и никому не выдать, как злостно вы нарушаете правила, так и быть это останется нашим общим секретом. «Надеюсь, это станет началом приятной традиции», — тут же подхватил Гантис, «создавать такие милые общие секреты и хранить их. Но, согласитесь, нечестно, что вы знаете об этом моем проступке, а у меня ничего нет в ответ. Быть может, тоже поделитесь какой-нибудь сокровенной тайной». Моя сокровенная тайна в том, что до сих пор терзает вопрос, а каким бы был его поцелуй? И как бы я ни старалась избавиться от этого непрошенного любопытства, граничащего со взволнованным ожиданием бестолку. «Как бы не бесил меня сам факт, что кроме злости на Фабиана за ту выходку с поцелуем я испытываю и непонятное предвкушение, все равно при всем желании ничего с этим поделать не могу». Агантис все так же с улыбкой продолжал. «К примеру, вы могли бы по большому секрету поделиться со мной своими планами на королевский сезон?» Большинство девушек стремятся найти себе достойного супруга в это время. А какие цели преследуете вы? Думаю, в этом я недалеко ушла от большинства других девушек. Еще бы самой понять, почему такой занозой засила уверенность, что мне позарез необходимо выйти замуж и как можно скорее. И каким же должен быть тот, кого бы в идеале вы хотели найти? Хороший вопрос на самом деле. Наверное, тот, за кого мне бы и вправду искренне захотелось замуж, должен быть особенным, таким, рядом с которым понимаешь, что вот он, тот самый мужчина, единственный для тебя. Что ни с кем другим не будет так замирать сердце, и никто другой не сделает тебя такой счастливой. Правда, есть основательные сомнения, что подобный индивид вообще существует в природе. А если бы и существовал, его бы давным-давно занесли в Красную книгу, держали бы в закрытом, хорошо охраняемом заповеднике и лишь бы по большим праздникам разрешали бы посмотреть на него издалека. «А что такое красная книга?» «На самом деле у меня нет особых требований», — с улыбкой ответила я. Танец к тому моменту как раз завершался, и мы с Гантисом направились к ближайшему высокому арочному окну. Там как раз поблизости пустовал диванчик. Лично я предпочитала следующий танец пропустить и немного передохнуть. Уже когда мы присели, Гантис продолжил. «И все же, леди Эленсия, вы производите впечатление девушки совсем неветренной. Наверняка у вас уже есть некая определенность в предпочтениях. И, быть может...» Он взял меня за руку, говорил чуть вкрадчиво: «Уже есть тот, кого бы вы хотели видеть рядом с собой, когда услышите заветное «объявляю вас мужем и женой». Несколько раз повторилось эхом, Вдруг приобретая совершенно незнакомый, старческий голос и. вмиг все вокруг расплылось, и сама собой перед глазами сформировалась картина. Полумрак Алтарь. Прямо перед ним сонного вида худенький старичок в громоздком одеянии, расшитым золотом. Явно священнослужитель смотрит на меня и на кого-то стоящего рядом. Я не могу повернуть головы, не могу рассмотреть того мужчину, подмечая лишь. что он выше меня и... «Объявляю вас мужем и женой». Вмиг снова все размылось темнотой, но тут же она дрогнула от знакомого голоса. «Эленсия!» «Фабиан?» Я с трудом открыла глаза. И пусть все вокруг расплывалось, но это точно было реальность, а не продолжение видения. Только видение ли? Увы, нет. Это явно был обрывок моего собственного воспоминания. Воспоминание, где я стала чьей-то женой. Вот теперь точно в пору взвыть и схватиться за голову. Фабиан. Хорошо, хоть все это время был поблизости. Что ты с ней сделал? Да ничего я не делал. Гантис перепугу даже в сторону шарахнулся. Я ее и пальцем не тронул. Но Фабиан уже не обращал на него внимания. И было глубоко плевать на множество любопытствующих взглядов вокруг. Эленсия. Бережно держал ее за плечи, чтобы она не упала с дивана. Ресницы девушки дрогнули. Порывисто вздохнув, она открыла пока еще мутные глаза. «Фабиан?» Прошептала едва слышно, будто бы пока с трудом себя осознавая. «Леди Эленте, вы в порядке?» Тут же засуетился Гантис. Она взглянула на него лишь мельком, слабым голосом ответила. «Благодарю за заботу, лорд Гантис, мне просто стало немного дурно». Очевидно, из-за духоты, и тут же умоляющий взгляд на Фабиана. Он и без уточнений понял ее безмолвную просьбу, придерживая под локоть, помог подняться, едва подавил порыв просто подхватить на руки и унести отсюда. И как самому себе объяснить свою реакцию? Вроде как банальный обморок явления для девиц совсем не редкое на балах и приемах. Некоторые особо рьяные даже инсценировали потери чувств. чтобы привлечь к себе внимание. В любом случае, обморок — это не нечто из ряда вон, повидал таких немало. Но почему-то стоило именно Эленсии потерять сознание, как он не смог на это спокойно отреагировать. Впрочем, совсем не волновало, как теперь любители сплетен начнут судачить об его ненормальной опеке над юной девушкой. Волновало лишь, что это хрупкое драгоценное создание, которое он сейчас вел к выходу из зала, все же было в порядке. Лишь когда оказались в экипаже, первым нарушил молчание. И ведь до этого молчал не потому, что нечего было сказать, просто пытался унять все эмоции и вернуть привычную невозмутимость, а заодно понять, почему же он так остро реагирует на то, что раньше казалось вполне банальным. «Как ты?» Несмотря на полумрак в экипаже, прекрасно подмечал, что Эленсия по-прежнему бледна. И казалось, что причина ее бледности уже вовсе не в физическом недомогании. Дело еще в чем-то. Подавшись порыву, наклонился вперед, взял ее ладони в свои. Она хоть и вздрогнула, но не попыталась руки забрать. Только почему-то по-прежнему избегала встречи взглядом. С явным сомнением в голосе тихо произнесла. «Фабиан, я, кажется, что-то вспомнила». «Ваш семейный целитель предупреждал меня, что память и будет возвращаться именно так, обрывками, из-за каких-нибудь мелочей, ассоциаций. То есть ты так напугана именно внезапным воспоминанием?» Хмуро уточнил он. Эленсия кивнула. «Причем есть одна странная деталь. Я понимаю, что воспоминание мелькнуло из-за мелочи, просто слова натолкнули, но при этом сразу же накатило полуобморочное состояние сродни тому, какое бывает из-за магического воздействия. Вдруг мрачно усмехнулась. Забавно, правда? Не помнить свою жизнь, но при этом в магии разбираться. «Погоди», — насторожился он. «Ты хочешь сказать, что вспышка воспоминания была связана с магией?» «С преодолением некой магии». Она все же встретилась с ним взглядом. «Будто до этого стояла некая преграда, но я смогла как-то на краткий миг ее преодолеть». «Но как такое возможно? Если беспамятство возникло от удара головой о мостовую, при чем тут вообще магия?» Вздохнула. «Может, мне все-таки показалось? Ты так и не сказала, что именно ты увидела?» Чувствовал, что очень важно это выяснить. Неспроста же это воспоминание произвело на нее такой эффект. Да за все время ни разу не видел Эленсию настолько притихшей и даже испуганной. Она ответила не сразу. Задумчиво смотрела на их соединенные сейчас руки. На лицо то и дело набегала тень. Многое бы отдал, чтобы узнать ее мысли. И ведь вряд ли она молчит из-за нерешительности или желания утаить. Скорее, будто бы опасается его реакции. О чем же вообще речь? Наконец, Эленсия все так же тихо произнесла. «Я видела лишь обрывок воспоминания. Очень краткий и туманный. Но я уверена в том, что правильно его трактовала. «Фабиан, боюсь, твой замысел с моим замужеством заранее обречен на провал. Выходит, я...» Голос дрогнул. «Фабиан, я и так уже замужем и догадываюсь, кто именно мой муж». Анастасия. С замиранием сердца ждала его реакции. Но Фабиан не ужаснулся, лишь нахмурился, спросил. «И о ком же речь?» «О спире, конечно же». Самой тошно было от такого предположения. «А чем он такую честь заслужил?» Фабиан отчего-то усмехнулся. «Так посуди сам», — нервно ответила я. «Нас с ним явно что-то связывает. Он постоянно упирает на то, что раньше у нас были какие-то отношения. Да о моем прошлом вообще ничего не известно. Вдруг ей вправду была не только заодно со Спиером в его сомнительных делишках, но даже умудрилась замуж за него выйти». Но Фабиан тут же прервал мою зарождающуюся панику. «Эленсия, будет это так, Спейер еще при первой же встрече предъявил бы на тебя свои права. Даже не знаю, что оказало на меня такой эффект. Сами вполне логичные слова, до которых я из-за эмоций не сразу бы додумалась, уверенный голос Фабиана, или же то, как он ласково сейчас поглаживал мои ладони, словно бы успокаивая. Как-то я об этом не подумала». Растерянно пробормотала я. Нет, однозначно, как гора с плеч, но все же. Только тогда у меня вообще и мыслей нет, кто мой неведомый супруг. В видении я смогла разглядеть лишь первосвященника, совершавшего свадебный ритуал. Но вот кто тот мужчина, что был рядом со мной? Никаких зацепок. «Тебе в любом случае не о чем волноваться», — Фабиан улыбнулся. «Серьезно?» — я скептически на него смотрела. «По-твоему, это мелочи?» «Не в этом сути, Ленсия», – терпеливо пояснил он. «Я понимаю, ты запаниковала, потому тебе сложно пока вмыслить здраво, но на самом деле тут все очевидно. Быть может, ты и выходила за кого-то замуж по опрометчивой глупости или наивной мимолетной влюбленности. Да мало ли у девушек поводов для такого. Хотя в твоем случае вероятнее, что у тебя была на то некая необходимость. Но тут дело не в том, из-за чего это сложилось, а в том, что это не имеет никакого значения. «То есть...» — не поняла я. «Сейчас ты точно не замужем», — заявил Фабиан так уверенно, будто сам присутствовал на свадьбе и своими глазами видел, как мой неведомый жених вдруг испарился до завершения церемонии. «Ты так считаешь из-за того, что я прибыла в столицу с приглашением на сезон?» — уточнила я и тут же сдавленно ахнула. «Погоди!» «А что, если у меня было чье-то чужое приглашение? Что, если я и вовсе не Эленсия из рода Аглет, а, к примеру, несшая ее саквояж-служанка? Или вдруг я вообще воровка какая-нибудь утащила у этой самой Эленсии вещи или...» «Так, хватит!» Фабиан даже засмеялся. «Я, конечно, ценю твое богатое воображение, но сейчас оно только вредит. Эленсия, ты так то ты есть!» «Приглашение магически закреплено, так что украсть его никак нельзя. Что же касается твоего неведомого замужества, дело не только в том, что ты собралась на сезон, а значит, уже была не замужем. И Есть и другой, куда более весомый аргумент. Уже без усмешки, вполне серьезно пояснил. Магия брачных уз первое время хрупка, и без консумации брака она быстро разрушается. Так что даже если ты и выходил за кого-то замуж, Это уже недействительно». Вот совсем не хотелось обсуждать с Фабианом такие вопросы, но я все же возразила. «Так а откуда такая уверенность, что консумация брака не состоялась? Ладно, я ничего не помню. Но и ты нам свечку не держал. Тебя в то время вообще в моей жизни не было». «И что?» В отличие от меня, его явно не смущало это обсуждать. «Раз ты все еще невинна, то первой брачной ночи не было». А значит, и магические узы брака вскоре распались. Так всегда происходит. Отчего-то хмуро добавил, будто просто подумал вслух. К счастью. Но тут же продолжил. И, предупреждая твой вопрос, откуда я это знаю, а заодно и какие-нибудь неприличные обвинения, наградил меня чуть насмешливой снисходительной улыбкой, тут объяснение вполне простое. О том, что ты пока не познала мужчину, мне сказал Хейлерс. Целители сразу это видит. И когда речь шла о том, кто ты, он упомянул, что наверняка девушка незамужняя. Как видишь, все просто. Потому не накручивай себя. А если я выходила замуж по любви? Все же предположила я. Вдруг я и вправду люблю кого-то, но сейчас даже не знаю об этом. У Фабиана на миг было такое выражение лица, словно он едва сдерживался от спора на тему придуманности любви как таковой всякими наивными девицами. Но нет, — ответил без каких-либо насмешек. Если бы ты любила жениха, то и не оставила бы его после свадьбы, согласись. Раз не было брачной ночи, то вы расстались сразу же. Хотя я не представляю, какими мотивами мог руководствоваться мужчина, чтобы отказаться от тебя. Так что, скорее всего, это было исключительно по твоей инициативе, — усмехнулся. Получается, ты у нас сбежавшая невеста. Но тут же добавил с демонстративным ужасом. Ну, умоляю. «Не рассказывай это моей сестре. При ее любви к подобным душесчипательным историям она и тебя замучает расспросами, и мне, плешь проезд, требуй найти твоего несостоявшегося супруга, дабы разузнать все подробности столь трагичной истории любви». Тут ты прав, я не удержалась от улыбки, но все же спросила. «Получается, все в силе, как и прежде, ищем недостойного мужа?» Сама не знаю, какого ответа от Фабианы я сейчас ждала. Естественно, мне не нужно было его царское позволение, что именно я должна делать дальше. Но почему-то очень хотелось задать сам этот вопрос, чтобы увидеть его реакцию. Фабиан ответил не сразу. Помедлил несколько мгновений, будто бы эта краткая пауза нужна была ему, чтобы самообладание надежно скрыло все то, что от чего-то всколыхнулось из-за моих слов. «Да, конечно, все в силе. И как я понимаю...» Гантис пока лидирует из всех. Почему-то остро кольнуло сожаление и даже разочарование. Нет, правда, а что вообще я рассчитывала услышать? Да, он вполне мил. Я все же осторожно высвободила свои руки из тепла его ладони, перевела взгляд в окно на темнеющие столичные улочки. Фабиан и сам ничего не сказал. Воцарилось молчание. Все же странно. Будто стоит нашему общению преодолеть некий барьер, как мы оба идем на попятную. Он из-за каких-то внутренних убеждений, я из-за непонятного интуитивного страха. Мысли сами собой вернулись к обрывочному видению. Пусть Фабиан рассудил все логично, но от чего то не покидала уверенность, что каким бы ни был мой мимолетный брак, только он почему-то крайне важен. Это ощущается безо всяких воспоминаний настолько остро, что никак нельзя закрыть глаза на этот факт. Что же тогда такое произошло? Ну ничего. Раз воспоминания начали возвращаться, то постепенно и так скоро все узнаю. Понять бы еще, почему возвращение памяти идет через некий магический блок. И ведь это точно мне не почудилось. Фабиан. Все не так. Уже все идет не по плану. Рассчитывал, что сегодня после приема добьется его поцелуя. Но все мысли Эленсии явно были заняты исключительно внезапным воспоминанием. Едва вернулись домой, она тут же поднялась к себе, рассеянно пожелав ему доброй ночи. Но самое странное, чувствовал не одну только досаду, что приятное продолжение вечера ему не грозит. Никак не покидало нарастающее беспокойство. Все же, пока Эленсия вообще ничего не помнила, у него была ощутимая фора во всем. Но если сейчас воспоминания начнут возвращаться, она будет всецело поглощена этим. И проблема не в том, что он может упустить свое, а в том, что времени на все слишком мало. Гантис со дня на день сделает Эленсии предложение, якобы в порыве внезапно вспыхнувших пылких чувств. Впрочем, любую помеху можно вывернуть себе на пользу. «Почему бы не убить всех зайцев сразу?» Даже если Эленсия тут же примет предложение Гантиса, можно предложить ей, пока идет подготовка к свадьбе, вместе съездить в Рензит, в ее родной город. Мол, надо перед столь важным событием в жизни, как вступление в брак, все же прояснить прошлое. А там долгие дни вместе на корабле и никаких лишних кавалеров, путающихся под ногами. Решено. Завтра же предложит Эленсии эту поездку. И почему раньше до этого не додумался? Наверное, потому что раньше не мог разобраться, чего же желает он сам. Эленсия поднялась к себе, а Фабиан сразу же направился в свой кабинет. И еще перед тем, как отправляться на прием, распорядился, чтобы Гирос прибыл к нему, едва Фабиан вернется. И теперь долго ждать не пришлось. Минут десять и тайный подручный уже был тут как тут. И из-за темного одеяния и неприметной внешности Гирос и сам походил на тень. Но, несмотря на его мрачное прошлое и саму сомнительную деятельность, Фабиан давно знал, что надежнее человека не найти. «Лорд Фабиан, если вы хотели узнать насчет розысков лорда Спейра», тут же начал он, едва поприветствовал кивком, «то, боюсь, порадовать нечем. Он надежно залег на дно, перемещается лишь телепортацией. Мои люди неустанно ведут наблюдения, но пока без толку. Этот человек явно умеет скрываться». Но все же его поимка — лишь вопрос времени. «Я понимаю, какой это скользкий тип, но хотел попросить кое о чем еще», — ответил Фабиан. «Нужно выяснить все об одном артефакте». «Артефакте?» — Гирос чуть изумленно приподнял брови. «Простите, но разве вы, как высший маг, не разбираетесь в этом куда лучше меня и моих людей?» «В том и загвоздка, что даже я впервые слышал о таком артефакте, как черный свет». И, как понимаю, это нечто настолько сокрытое, что о нем почти никто и не знает. Я не жду от вас каких-то особых познаний в магии, Гирос, ценю не за это. Так вот, отыщите одного из архимагов старой Довейской гильдии. Наверняка хоть один такой, но еще жив и, возможно, мрачно усмехнулся, в своем уме. Но суть в том, что если кто-то и слышал про черный свет, то лишь они. Вы сами пожелаете поговорить с архимагом? тут же уточнил Гирос. «Нет, не стоит. Осторожно расспросите все, что ему про этот артефакт известно, и сразу же ко мне. В любое время дня и ночи. Это вопрос настолько же важен, как и нахождение Спейера. Докладывайте мне тут же, как проясниться. Оповещение по магическому маячку здесь, в кабинете, чтобы я в тот же миг узнал, что вот-вот прибудете с донесением». Ну а если к тому моменту уже удастся отбыть на корабле с Эленсией Вензит, вполне можно держать связь с помощью магических посланий. Предупрежден, значит вооружен. И лучше как можно скорее выяснить, почему Спеер так уцепился за Эленсию и что это за таинственный черный свет такой. На второй этаж особняка Фабиан поднимался в глубокой задумчивости. Раньше такого не было, чтобы противоречия одолевали столь сильно. Сколько себя помнил, всегда четко знал, чего он хочет и что нужно делать. А теперь вся эта его уверенность готова вот-вот развалиться на части. И все из-за какой-то внезапно свалившейся ему, как снег на голову, девицы, которую безумно желает, но при этом слишком велико желание холить ее или лелеять, оберегать от всего настолько, что уже чуть ли не от самого себя оберегать надо». Резко замер в самом верху лестницы едва открылся взгляду коридор. Эленсия стояла недвижимо. Ее ладонь касалась двери в его спальню, пальцы чуть подрагивали, словно их кололо множество иголочек, и также подрагивали ресницы, прикрытых сейчас глаз девушки. «Эленсия?» – обеспокоенно произнес он. Она мигом вздрогнула, открыла глаза и отдернула руку от двери. Вот только устремленный на него взгляд был преисполнен такого ужаса, будто она увидела как минимум привидение. «Все в порядке?» — тут же спросил Фабиан. Но стоило сделать шаг навстречу, как она мигом попятилась. «Да, да все в порядке, просто задумалась». Она исчезла за дверью в свою спальню так быстро, будто опасалась, что он вот-вот за ней погонится. И в такт этих мыслей раздался легкий скрежет задвигаемого запора. Тут же мелькнула мрачная мысль, что, пожелая он войти в ее комнату, его бы никакой запор не остановил. Но она-то этого не знает, да и он не давал ей ни малейшего повода его бояться. Так отчего же сейчас она смотрела на него с таким ужасом? Фабиан решительно подошел к двери в ее комнату, постучал. «Эленсия, точно все нормально?» Очень хотелось войти, едва сдержал себя, а то вдруг лишь все усугубит. Все хорошо. Доброй ночи, раздалось в ответ. Нет уж, что-то точно ненормально. Но, похоже, выяснять это придется уже завтра, когда она не будет так от него шарахаться. Анастасия, несмотря на логичные доводы Фабиа, на беспокойство меня не отпускало. Казалось, что обрывок воспоминания не какое-то там мимолетное событие, а нечто жизненно важное. Только как бы разузнать все наверняка? С одной стороны, хотелось задержаться подольше с Фабианом, но с другой я понимала, что рядом с ним не получится все толком обдумать. И едва мы вернулись в особняк, я сразу же направилась к себе. Еще когда поднималась по лестнице, все пыталась сконцентрироваться на том мимолетном ощущении преодоления некоего магического барьера. Ведь если удастся повторить, то голова закружилась так резко, что я даже покачнулась. Чтобы не упасть, схватилась за первое попавшееся, за ручку двери в спальню Фабиана и... как оглушила. Я будто бы замерла в реальности. Само время в физическом мире для меня остановилось. Но сознание продолжало жить своей жизнью, порождая образы, которые никак не могли быть иллюзорными. И от того, что это точно не игра воображения, аж мурашки по коже бежали. Видение было совсем кратким. Лишь несколько мгновений, но слишком красноречивых. Незнакомая спальня, на мне лишь тонкая окруженная сорочка, на Фабиане только брюки. Он поднимает меня на руки, опускает на кровать, и я знаю о том, что будет дальше. Но чувствую не то, что страх, а такой ужас, будто мне вот-вот грозит неминуемая смерть. «Элентия?» Голос Фабиана в реальности резко оборвал видение. Я тут же открыла глаза. Он стоял передо мной, и в сумраке коридора я никак не могла распознать выражение его лица, но меня саму едва не трясло. «Все в порядке?» Он шагнул ко мне, но я тут же инстинктивно отступила. Очень постаралась говорить спокойно. «Да, все в порядке», просто задумалась. И тут же юркнула в свою спальню. затворив за собой дверь, даже засов на всякий случай задвинула. Но и нескольких мгновений не прошло, как Фабиан постучал. «Эленсия, точно все нормально?» «Да какое тут может быть нормально, Фабиан? Я видела тебя в обрывке воспоминаний, и это точно было воспоминание, а не иллюзия или еще что-то. Ты был в моем прошлом. В том прошлом, где вроде как мы вообще еще не знакомы». И ты не просто там был, я, проклятие, делила с тобой постель. Как это все объяснить? Но я все же не стала пороть горячку, спешно ответила. Все хорошо, доброй ночи. Фабиан помедлил, словно все равно хотел войти. И лишь когда раздались удаляющиеся шаги, а следом звук открываемой и закрываемой двери, я с облегчением перевела дыхание. Так, главное сначала во всем разобраться. А то пока все выглядит слишком неприглядно. И версия вырисовывается совсем уж неприятная. Что, если раньше я была любовницей Фабиана, но надоела ему, и он решил от меня избавиться, стерев мне память и навешав лапши на уши. И потому теперь так настойчиво хочет выдать меня замуж поскорее, чтобы окончательно отделаться. Причем та же Тайла явно не в курсе, она не смогла бы притворяться. И хотя подобная версия кажется очевидной, нужно все проверить наверняка, а до тех пор делать вид, будто все в порядке. Но теперь очевиднее очевидного, что мы с Фабианом были знакомы до моего беспамятства. И не просто знакомы. Так для чего весь этот спектакль? Но, с другой стороны, если я была любовницей Фабиана, то пусть Тайла не в курсе, но слуги бы наверняка меня знали в лицо, и та же болтливая Ульна уже хоть как бы намекнула на мои прошлые отношения с ее господином, но нет. «Так в чем же вообще дело?» Я постаралась все же унять эмоции и рассуждать логично. Прежде всего, необходимо проверить спальню Фабиана. Талия, та ли это комната, что я видела в воспоминании, или все же нет. Нужно будет завтра незаметно заглянуть и удостовериться, а уже после делать выводы. Но главное, нельзя показывать, что я в курсе. Раз Фабиану зачем-то надо было скрыть наши прошлые отношения, то лучше пусть так дальше и будет. Правда, нужно выяснить осторожно и скрытно и не строить никаких безумных теорий, пока все не узнаю.